Глава 2. Зайдя в отдел уголовного розыска, располагавшийся в задней части полицейского отделения Хадли, констебль Дэнни Каш почувствовала, как у нее перехватывает дух. Она взглянула на висящие на стене часы без 10.08. Она пришла за несколько минут до встречи со старшим инспектором Бриджит Фриман. С тех пор, как днем ей сообщили, что ее вызывает старший инспектор, время едва ползло. Встреча была назначена на 7 часов, но ближе к делу Бриджит Фриман пришлось её перенести. По четвергам отдел в это время суток обыкновенно пустовал. Уже к шести пап в начале улицы стабильно выманивал из офиса большую часть детективов. Сегодня здесь остались только двое. Оба ужинали. В душном помещении витали ароматы острых мексиканских тако. Полицейские мельком взглянули на Дэнни, и один передал другому телефон и рассмеялся. Что-то в выражении его лица подсказало Дэнни, что ей его шутка не понравилась бы. Отделение полиции Хадли было одним из последних в столице, всё ещё размещавшимся в старом викторианском здании. На протяжении многих лет его без конца расширяли, устраивая всё новые плохо продуманные перепланировки. Приспосабливаясь к нуждам растущего отделения, ломали стены, объединяли кабинеты в общие офисные залы, втискивали письменные столы в ниши, прежде занятые шкафами. Однако разыскной отдел, несмотря ни на что, оставался на прежнем месте. В задней части старого здания, подальше от повседневной суеты. Летом здесь было невыносимо жарко. Зимой включали обогреватели, но они производили больше шума, чем тепла. Высокие, почти до потолка окна, практически не давали света, поскольку выходили на кирпичную стену соседнего здания. Но это было единственное на всем белом свете место, где Дэнни чувствовала себя по-настоящему дома. Дэнни прошла к своему столу, провела ладонью по обшарпанной столешнице, ощущая кончиками пальцев царапины и шероховатости, испещрившие за долгие годы деревянную поверхность. Дэнни отодвинула видавшие виды офисное кресло из кожзама с протёртым сиденьем и залоснившейся спинкой, села за стол и пробежалась по полустёртой клавиатуре компьютера. В детстве она одним пальцем набирала на ней своё имя, а за спиной у неё стоял отец, сам печатавший едва ли быстрее. Она прикрыла глаза и вспомнила, как он крутил её на этом кресле. Ей тогда не требовалось даже поднимать ноги, которые ещё не доставали до пола. Она откидывалась назад. Светлые волосы падали ей на лицо. Она смеялась и плакала одновременно, а он всё вертел и вертел кресло, пока у неё не начинала кружиться голова. Дэнни открыла глаза. И вдруг увидела отца так же ясно, как видела его 20 лет тому назад. С волосами слегка тронутыми сединой он как будто снова стоял на другом конце комнаты и отдавал распоряжение младшим офицерам. Все до единого вытянулись по струнке и жадно ловили каждое слово «Джека Каша». Она безумно гордилась им. Потом звонил телефон или отца кто-то вызывал, и он быстро уходил. Она сидела в этом кресле и смотрела, как отец чуть ли не бегом покидает кабинет, на ходу раздавая последние указания. Ей нравилась эта суета. Ей хотелось уйти вместе с ним. Но приходилось сидеть и ждать его возвращения. Столько, сколько потребуется. Иногда кто-нибудь из дружелюбных офицеров приносил ей бумагу и ручки. Да не помнила, как однажды измазалась разноцветными чернилами, слюнявя засохшие кончики. К ней подошла милая дама, чтобы вытереть ей лицо. Это была начальница отца, старший инспектор Андерс. Она взяла Дэнни за руку и повела на улицу. В магазине, куда они заглянули, дама разрешила ей выбрать две коробки цветных карандашей, одну домой, другую в офис. Дэнни взяла коробку толстых ручек с цветными чернилами и коробку ярких восковых мелков. «Спасибо, старший инспектор», — сказала она на обратном пути. «Строго между нами». «На самом деле меня зовут не старший инспектор. Можешь звать меня Кристин, но только тссс». Годом позже, когда Кристин сказала ей, что выходит на пенсию, Дэнни очень расстроилась. Но как же она гордилась, когда узнала от отца, что теперь он будет руководить отделением. Она тогда от радости обняла его и сжала руками так сильно, что сама чуть не лопнула. Скомканный бумажный пакет из-под така о край мусорной корзины и отскочил на пол, заставив Дэнни спуститься с небес на землю. Она кинула взгляд на детектива, сделавшего неудачный бросок. Тот и не подумал подобрать мусор, а просто отвернулся к своему монитору. Дэнни посмотрела на часы, без минуты восемь. Она пересекла комнату, подобрала злополучный снаряд и бросила его в корзину. Отец всегда требовал от своих детективов порядка и чистоты в отделе.